Перемена задачи комиссии. Все эти кодификационные неудобства возбуждают вопрос, было ли составление проектов нового уложения настоящей целью комиссии. С начала царствования Екатерина слышала вокруг себя толки о необходимости привести русские законы в порядок. Но сама она еще до комиссии усвоила мысль о полной негодности этих законов и в 1767 году писала из Казани, что здесь она увидела, как мало соответствуют они состоянию империи. Они извели бесчисленное количество народа и только разрушали его благосостояние. При составлении манифеста о созыве депутатов она колебалась, какой избрать путь в этом манифесте, продолжать ли начатое до нее упорядочение русских законов, соглашая их с наказом, или объявить все заботы об этом бесплодными и начать дело с другого конца, а с какого этого она не дописала в уцелевшем наброске. Она выбрала в манифесте 14 декабря 1766 года – первый путь. Но если под вторым она разумела совершенно новый кодекс, то ход дел в комиссии указал ей третий путь, по которому она и пошла. В депутатских наказах, городских и дворянских, рядом с местными нуждами и сословными претензиями, стоят заявления об отсутствии лекарей, аптек, больниц, богоделин, сиротских домов, хлебных, казенных магазинов, банков, почтовых станций, школ, простейших средств благоустроенного гражданского общежития. Это уже не ответ на правительственные опросы обывателей об их нуждах, а обывательский запрос правительству о неисполнении им своих обязанностей. Петр I уже начинал заводить эти средства – но следовавшие за его смертью жалкие царствования не продолжили его начинаний и даже запустили и расстроили начаты По этим заявлениям Россия представляет с каким-то разоренным или необжитым еще домом, с одними голыми стенами и темными углами, с подотными плательщиками и присутственными местами. Особенно горьки жалобы на состояние правосудия. Это едва ли не самое больное место, наказав без различия сословий. Дворяне жалуются на множество подсудностей, ожесточены против взяток, добродушно предполагая, что приказного человека можно от чего-нибудь удержать голосом совести, веря и не доверяя приказной совести, предлагают всех служащих в присутственных местах обязать специальной присягой ко взяткам не касаться а нарушителей этой присяги подвергать натуральной смертной казни, как бы ни мала была взятка. Не желают иметь никакого дела с воеводскими и другими канцеляриями, помимо своих выборных властей. Дворянский депутат Лермонтов предлагал даже упразднить юстиц коллегию, как питомник судебной волокиты и ябеды, а дела переносить из местных судов прямо в Сенат. Горожане просят об уменьшении судов и штрафовании судей, а однодворцы и черносошные крестьяне о быть им ни по каким делам, кроме подушного оклада, ведомым в присутственных местах.